В зал вошел Джимми и расплылся при виде Калы в широкой улыбке. — Джимми, кто босс в Атлантик-Сити? — спросила та. — Стив утверждает, что ты. Стив все понимает правильно. Джимми продолжал улыбаться, поэтому у нас дела идут гладко. Когда Джимми со Стивом отошли от столика Робинс, Джимми спросил, ну как? Пригласил Лейси Фаррелл на обед. Не смог ее разыскать, Джимми, — пожал плечами Эбет. С работы она уволилась. Домашний телефон отключен. Не иначе, как в отпуск укатила. Вряд ли далеко выехала, — насупился Джимми. Она же главная свидетельница. Будет опознавать убийцу Изабел, когда поймают. Детектив должен знать, где она. — Хочешь, чтобы я у него спросил? Да — Ладно, неважно, сам спрошу. «Ну-ка, взгляни-ка, кто к нам пожаловал?» В дверях зала возникла внушительная фигура Ричарда Джи Паркера. «Сегодня день рождения его жены», — объяснил Стив. «У них заказан столик на троих. Вот почему Эр Джи, Ричард Джимми для разнообразия с женой». «И его шалопай сынок приплелся», — подумал Джимми. «Счастливое семейство в полном составе. Старший Паркер регулярно приводил сюда на обед своих клиентов, только поэтому Джимми не запрещал его сыну Рику заходить в ресторан. В прошлом месяце Рик напился и устроил в баре скандал. Пришлось грузить его в такси. На несколько раз он приходил на обед под кайфом. Ричард Паркер сердечно поздоровался с Джимми. «Разве есть ресторан «Лучшие лэнди»?» чтобы отметить праздник Присцилы, а, Джимми? Присцила Паркер застенчиво улыбнулась Лэнди и тут же тревожно оглянулась на мужа, одобряет ли. Джимми знал. Ричард не только на каждом шагу обманывает жену, но и жестоко запугивает ее. — Привет, Джимми! — небрежно, с легкой усмешкой бросил Рик. Джимми лично проводил их к столику. Садясь, Присцилла огляделась. Какой все-таки милый у вас зал, но что-то здесь переменилось. А, поняла. Исчезли портреты Этер. Да, решил пока их убрать. Помрачнев, объяснил Джимми, и резко отошел. А потому и не заметил сердитого взгляда, брошенного Паркером-старшим на сына, и взгляда, каким Рик смотрел на фреску мост вздохов, по нему больше не шагала Этер. Может, и к лучшему. Глава двенадцатая. Уже четыре месяца Леси не выдавался случай принарядиться. Да я и нарядных платьев с собой не взяла, думала Леси, разыскивая в шкафу хоть что-то подходящее для парадного выхода. Много чего она не взяла, потому что была уверена, Колдуэла, или как там его зовут, арестуют быстро и она вырвется из провала во времени, вернется в реальную жизнь. — Ничего, Алиса, выглядишь вполне на уровне, — произнесла она вслух, разглядывая себя в зеркале, и настроение от увиденного слегка поднялось. Последний штрих — Сергий и бабушкин жемчуг. Спектакль «Король и я» Лесе смотрела уже в третий раз. Последний раз ходила на него первокурсницей, это было на Бродвее, и в оркестре играл ее отец. Когда заиграли увертюру на глаза Лесе навернулись слезы, и она изо всех сил сдерживалась, чтобы не заплакать. — Алиса, с тобой все окей? — тихонько окликнул Том. Кузина Тома, Кейт Ноулс играла роль... Таптим девушки, рабыни, которая пытается сбежать из королевского дворца. Актриса она была неплохой, а голос имела исключительный. В антракте Леси с жаром нахваливала ее Тому. Потом спросила, а на вечеринку она с нами поедет? Нет, попозже приедет с остальными актерами. Встретимся уже на месте». Не только Кейт с другими звездами шоу блистали на вечеринке. Вокруг Тома Линча постоянно собирались люди. Лейси отошла от него поменять вино на перье, но подходить к нему снова не стало. Он болтал с привлекательной молодой девушкой из Трупы. Та явно под впечатлением от собеседника ворковала с ним весьма оживленно. «Я ее не виню», — подумала Лейси. «Том такой красивый, умный» очень обаятельный Этер Лэнди тоже явно попала под его чары. Хотя, судя по последней записи, можно предположить, или она, или Том увлеклись кем-то другим. Потягивая перье, Лейси отошла к окну. Вечеринка была в особняке в Вейзете, престижном пригороде в двадцати минутах от центра Миннеаполиса. Рассвеченный огнями особняк находился на берегу озера Миннетонка, и, стоя у окна, Лейси видела озеро позади заснеженной лужайки, крепко скованный льдом. Она поймала себя на том, что агент по недвижимости, сидевший в ней, отмечает все детали и волшебное место расположения особняка, выстроенного восемьдесят лет назад, и прекрасную его оснащенность. В дизайне и постройке встречаются детали, которых в новых домах уже больше не делают ни за какие деньги. На минутку девушка затасковала по нью-йоркскому офису. Как ей хотелось засесть опять за списки выставленных на продажу квартир, подбирать покупателей, ощутить сладкую дрожь при завершении сделки. К ней подошел Уэндел Вудс. Хозяин вечеринки, импозантный мужчина лет шестидесяти с седыми волосами. Мисс кэрл правильно? Сейчас поинтересуется, откуда я, — решила Лейси. И он действительно поинтересовался. Девушка уверенно выдала отрепетированную версию прошлой своей жизни. — И вот теперь я поселилась тут и хочу начать поиски работы. Бодро заключила она. — Так, так. И какой же? — Мне всегда хотелось попробовать себя в продаже недвижимости. — Там деньги в основном от комиссионных. Да вдобавок вы должны прекрасно ориентироваться в районе, где совершаете сделки. — Это я понимаю, мистер Вудс. И улыбнулась. — Я быстро учусь. Вудс достал ручку и визитку. — Дайте-ка мне ваш телефон. Передам одному своему вкладчику. Миллисент ройс Она держит небольшое риэлторское агентство в Адине. У нее помощница как раз ушла в декрет. Может, подойдете друг другу? Когда Вудс отошел к другим гостям, Лейси оглядела зал и, заметив, что Кейт Ноулс стоит в одиночестве, быстро подошла к ней. Вы были изумительны. Я видела три разных спектакля короля, но ваше исполнение «Таптим» Просто великолепно. — Вижу, вы уже познакомились. Рядом возник Том. — Алиса, извини, меня затеребили. Не хотел бросать тебя одну так надолго. Не переживай, все в порядке. — Том, я не прочь заглянуть к тебе в гости, — вмешалась Кейт. — Хватит с меня этой вечеринки. Давай-ка смоемся и выпьем где-нибудь по чашке кофе. Кейт улыбнулась Лейси. — Твоя, приятница, только что говорила, как я чудесно играла. Мне бы хотелось послушать ее еще. Лейси взглянула на часы, полвторого ночи. Ей не хотелось провести бессонную ночь, и она предложила зайти выпить кофе к ней. В машине Лейси настояла, чтобы Кейт села впереди с Томом. У нее дома они не задержатся, так пусть хоть частично обсудят семейные сплетни по дороге. «Как бы вернуть имя Этер, чтобы не выглядело чересчур нарочито», — прикидывала Лейси, напоминая себе, что Кейт в городе пробудет всего неделю.